Глава 5. «Здравствуйте, Вера!» — услышала она знакомый голос над собой. Вера подняла голову вверх и увидела лицо Адама Романовича, малоприятного ей собеседника, который был ее единственной компанией в зале ожидания возле реанимации. Он, как и Вера, вновь вернулся сюда в надежде услышать хорошие новости. «По воле случая мы снова встретились. Как ваши дела?» — поинтересовался Адам Романович. «К сожалению...» У меня все без изменений. Муж до сих пор не пришел в себя. А вы как себя чувствуете? Удалось ли отдохнуть и хоть немного поспать? Да я-то что? Со мной ничего не случится, лишь бы с мужем все обошлось. Знаете, Вера, я тут вот что заметил. Какой бы хорошей ни была невестка, свекровь всегда найдет повод для ненависти. Я с таким удивлением наблюдал за вашей свекровью и не мог понять, за что она вас ненавидит. В чем вы ей перешли дорогу? Я и сама толком не знаю, из-за чего начался конфликт между нами. Она просто терпеть меня не может. Без повода. Разве ж такое бывает? Для ненависти всегда нужен какой-то повод. Возможно, она не считает меня хорошей женой для ее сына или недостаточно хорошей. Ваша свекровь даже не знает, что такое плохая жена. Уж поверьте, я в этом разбираюсь» с ухмылкой добавил Адам Романович. «Мне даже жаль, что мы с вами познакомились при таких обстоятельствах. Если вам, Вера, когда-либо нужна будет помощь, вы всегда можете обратиться ко мне. Я с удовольствием помогу, чем смогу». Вера подняла на него удивленные глаза. «Спасибо, мне приятно слышать, что я могу на вас рассчитывать. Но, надеюсь, со своими проблемами я смогу справиться сама». «Ну, конечно, Верочка, конечно. О, сейчас вернусь». — неожиданно сказал Адам Романович и куда-то отошел. Он отсутствовал несколько минут, а потом вернулся с кофе в руках. — Разрешите вас угостить кофе. Так сказать, скрасить ожидания за беседой и вкусным напитком. Вера молча взяла кофе из его рук. — Адам Романович, я бы не хотела давать вам ложных надежд, поэтому сразу скажу, что просто не могу смотреть на других мужчин. «Эта, Верочка, достойна уважения. Если вас не затруднит, расскажите мне, как же вашему мужу удалось так покорить ваше сердце. Может, ваш опыт поможет мне в дальнейшем?» Вера смутилась. Ей не очень-то хотелось делиться своей историей с малоприятным Адамом Романовичем. Но другого собеседника поблизости не было, а томиться в тягостном ожидании было нестерпимо нудно. «Ну, прошу вас», — улыбнулся Адам Романович. Вера отпила кофе, который показался ей божественно вкусным, и согласилась на рассказ. «Мы познакомились в студенческие годы. Наша первая встреча произошла прямо на улице. Пожалуй, искра разгорелась между нами моментально. Филипп понравился мне сразу, как только я поймала на себе его взгляд. «А что именно вам понравилось в нем?» «Ну...» – задумалась Вера – «Наверное, все, начиная от красивой внешности и заканчивая его решительным характером. В тот день Филипп целенаправленно подошел ко мне знакомиться, минуя стеснение и неловкость. Ему удалось расположить меня, и остаток того вечера мы провели с ним вместе. Впрочем, и все дальнейшее время тоже. «Значит, вы просто познакомились и начали с ним встречаться?» «Не совсем так». Вначале наши встречи с ним были осторожными, по крайней мере, с моей стороны. Я всячески давала ему понять, что мое доверие сначала надо заслужить. И он, по-вашему, заслужил? На самом деле, любовь к нему зародилась во мне сразу. Просто я сдерживала свои чувства, а он нет. Филипп очень старался добиться моего расположения. Он прямо говорил мне о своих чувствах. «Да что там мне? Все знали, как сильно он меня любит». «Наверное, это неимоверно приятно для девушки». По правде говоря, да. Я знаю, что мне многие завидовали, ведь больше в нашем потоке не было таких отчаянных влюбленных, как Филипп. Он постоянно что-то придумывал, чтобы меня удивить. Благодаря ему я стала одной из самых популярных девушек потока. А когда же вы стали отвечать ему взаимностью? Не так скоро, как Филиппу хотелось бы. Но он упорно шел к своей цели, продолжая доказывать мне свою любовь. И однажды я решила, что пора бы и мне открыться ему. Даже сейчас я помню наш первый поцелуй и его горящие глаза. Хорошее было время, такое душевное и трепетное. Говорят, первая любовь, она всегда такая. Но это уже в прошлом, поспешила добавить Вера. Как ваши отношения развивались дальше? После моего знакомства с Филиппом все остальное стало не столь важным. Когда мы с ним начали открыто встречаться, он сразу же познакомил меня со своими друзьями и в шутку представил как свою будущую жену. К слову, друзья у него просто замечательные. Мы до сих пор общаемся. Они даже вчера приходили навестить меня и узнать новости о Филиппе. И вы хотите сказать, что с момента вашей встречи и до свадьбы вы даже не ссорились? Что вы ссорились? И не один раз. В основном по двум причинам. Во-первых, из-за его увлечения парапланеризмом Однажды Филипп упал с небольшой высоты и сломал руку. Тогда я впервые задумалась об опасности этого спорта. Я стала настаивать, чтобы Филипп прекратил свои полеты, а он обещал завязать, но не выполнил своих обещаний. А во-вторых, серьезные ссоры у нас происходили на почве ревности. Филипп ужасно ревнив, иногда просто до абсурда. Может, вы давали ему поводы для ревности? Не думаю. Скорее, Филипп сам придумывал поводы поревновать. И что происходило, когда он начинал вас ревновать? Мы сильно ссорились, даже пытались расходиться, но каждый раз он возвращал меня снова, извинялся, и потом какое-то время все было хорошо. Так происходило до того времени, пока я не забеременела. От Филиппа? Да, да, конечно, от Филиппа. Когда он узнал про ребенка, то сразу же сделал мне предложение, и мы сыграли свадьбу. После этого наши отношения перестали быть такими романтичными, как раньше. «Мне кажется, после совместной жизни любые отношения теряют первоначальную романтику, и это нормально. А вообще в угасании отношений виноват не кто-то из пары, а оба». «Да, возможно. Но Филипп не просто изменил свое отношение ко мне, а он прямо кардинально изменился. Замкнулся в себе, стал реже бывать дома. Филипп переключил свое внимание на парапланеризм. В какой-то момент он настолько увлекся им, что стал летать чуть ли не каждый день. Вот тогда-то я и стала хватать его за руки и умолять не уходить, угрожать уйти от него. Вот только ничего не помогало. Он упорно продолжал летать на параплане. «Что тогда вы предприняли?» «Ничего. Я поняла, что ничего не удержит Филиппа от полетов и просто смирилась. Я занималась ребенком и ждала его дома, а он продолжал летать». Постепенно ситуация в нашей семье изменилась. Мне кажется, в какой-то момент он просто устал от своих полетов и стал чаще бывать дома. В тот период я забеременела во второй раз. Выходит, вы все-таки добились своего? Не совсем. Меня сильно тяготила эта ситуация с Филиппом. Из любимой девушки, которую он отчаянно добивался, я стала превращаться в домохозяйку, загруженную домашними хлопотами и заботой о детях. Конечно, мне это не нравилось. Я хотела чувствовать себя любимой и желанной, а не просто женой. Когда дети начали подрастать, я твердо решила, что больше не хочу разменивать свою жизнь на домашние хлопоты, а хочу работать, развиваться, быть в обществе. Раньше вы рассказывали, что Филиппу не понравилась эта идея. Да, Филипп был категорически против. У нас снова начались конфликты, и он опять вернулся к своему увлечению парапланеризмом. Но в этот раз он стал отсутствовать дома по несколько дней. Иногда подолгу не отвечал на мои телефонные звонки. Домой возвращался раздраженным и недовольным всем подряд. Вот тогда-то в нашем доме и начало звучать слово «развод». В редкие дни между нами не происходило ссор. Но я тогда уже перестала приносить себя в жертву мужу и его желаниям. Мне кажется, с таким подходом со стороны женщины брак обречен. «По-вашему, в браке женщина должна быть жертвой?» – вспылила Вера. «Я бы не называл это таким громким и неприятным словом, но я считаю, что в чем-то женщина должна уступать и жертвовать своими интересами ради семьи. Но я ведь и так всю дорогу жертвую собой. Я родила двух детей, я отказалась от самореализации на тот период, когда они были маленькими, я оставалась с мужем даже в те моменты, когда он уходил в себя и отсутствовал дома, летая где-то на параплане». «Вера, Вера, пожалуйста, потише. Мне кажется, нас слышит вся больница», зашептал Адам Романович, стараясь успокоить сбешенную Веру. «Одним словом, я не стала отказываться от работы, автошколы, а потом и от вождения машины. Разумеется, до тех пор, пока он просто не начал забирать ее у меня. А что вы планируете делать дальше? Когда ваш муж придет в себя? Вы же не думаете, что все изменится, само собой?» «Наши с Филиппом отношения...» Теперь уже слишком проблемные, чтобы они разрешились по воле случая. С этими словами Вера отстраненно посмотрела в сторону уставшим взглядом. «Я уже и сама не знаю. Все так запутано. «Вы знаете, послушав эту историю, я пришел к выводу, что у вашего мужа очень сложный и своенравный характер». «Не говорите так», — попросила Вера. «Он не всегда был таким. Я предпочитаю помнить хорошее, а в наших взаимоотношениях хорошего было очень много. Совсем недавно...» Он смотрел на меня глазами полными любви. Мы проводили вместе каждую минуту свободного времени и мечтали прожить всю жизнь вместе. Адам Романович покачал головой. Не то, чтобы я хотел рушить ваши иллюзии, но когда мужчина грозится подать документы на развод, речь о любви быть не может. Ваши отношения уже далеки от прежних. Мне очень жаль, что вы до сих пор хватаетесь за прошлое, словно не желая видеть настоящее. «Если я буду концентрироваться на плохом, то развод будет неизбежен». «Это парадоксально», — вдруг воскликнул Адам Романович. «Вас, женщин, не понять. Ваш муж столько времени вел себя просто отвратительно, а вы, похоже, до сих пор продолжаете его любить. В то же время я так старался быть хорошим мужем для своей жены, но она в грош меня не ставила и развелась при первой же возможности. Но почему так? Почему? Мне кажется, это зависит от конкретного человека». «Просто я люблю Филиппа и не могу с этим ничего поделать». «Я продолжала любить его, даже когда узнала о другой женщине, с которой он мне изменил». «Стоп, стоп. Значит, у вашего мужа все же была другая женщина?» «К сожалению, да. Я узнала об этом случайно». «Видите, я был прав. Когда мужчина начинает так себя вести, это верный знак, что у него появился кто-то на стороне», — обрадовался Адам Романович. «А если не секрет, как вы узнали о любовнице?» «Мы с ней встретились». «Встретились с любовницей?» — воскликнул Адам Романович, все больше поражаясь рассказу Веры. «Да, можно сказать, это произошло случайно». «Это как?» Филипп разбил машину, попал в аварию, когда ехал вместе с ней, со своей другой женщиной. Это случилось поздним вечером на трассе. Помню, узнав о случившемся, я очень испугалась. Тут же взяла такси и поехала к нему. «А как вы узнали, что он попал в аварию?» «Я это почувствовала». Почти шепотом сказала Вера. «Просто поздним вечером мне вдруг стало тревожно, и я сразу подумала о Филиппе. Он как раз уехал, сказав мне, что на все выходные отправляется на побережье летать на параплане. Я решила позвонить ему на всякий случай, а он тут же ответил. Своим звонком я застала Филиппа в состоянии шока. Он несвязанно рассказал мне, что попал в аварию, машину перевернула, а он лежит на земле и, похоже, сломал руку. «И вы оставили все и поехали к нему?» «Да, я спешила к нему так, как будто он умирал». «Верочка, какая же вы преданная жена!» «И что вы увидели, когда приехали?» «Все было так, как рассказал мне Филипп по телефону. Кроме одного. Рядом с ним суетилась какая-то девушка, которая собиралась сопровождать его в больницу». В зал ожидания вышла медсестра и перебила рассказ Веры. «Адам Романович, пожалуйста, пройдите за мной. Нужно заполнить заявление». «Извините, Вера, я скоро вернусь» тут же сказал Адам Романович, вставая со своего места и направляясь за медсестрой.